Глава седьмая. Интерлюдия. Мэдлин чувствовала, что неожиданный гость пришел по ее душу, и вести будут тесно связаны с Джоном. Женщина старалась отогнать от себя подобные мысли, но они, как назойливые осы, пытались ужалить посильнее и заставить нервничать сверх меры. Переодевшись в светло-голубое платье, леди Лерой подошла к распахнутому настежь окну своей комнаты, чтобы немного успокоиться. «Сара, благодарю». Не оборачиваясь, сказала она. «Можешь идти. Угости посетителя чаем. Скажи ему, что я спущусь через несколько минут». «Да, госпожа», — горничная сделала быстрый книгсон, сочувствующе посмотрела на неестественно прямую спину хозяйки и вышла вон, тихо притворив за собой дверь. Девушка очень любила хозяйку и знала, в какой ситуации оказалась вся их семья. Помочь она ничем им не могла, лишь услужить, сделать их жизнь чуть проще. Оставшись одна, графиня тут же обхватила себя за плечи и крепко их сжала. Зелень густо растущих деревьев в шикарном парке напротив навеяли грустные воспоминания. А ведь когда и у нее был свой дом с не менее красивым садом? «Нужно успокоиться. Я — Батлер. А Батлеры никогда не сдаются». Тихо, но твердо вымолвила она, прислушиваясь к собственному голосу. «Все будет хорошо. Грейс идет на поправку, а Джон...» Что же, у любой проблемы есть решение. Медлен не так давно задумалась, что развод стал бы избавлением, только получить его можно, обратившись в парламент. Одна лишь мысль, как она стоит под обстрелом множества насмешливых взорах сиятельных лордов, как становилось тошно. Даже если ее просьбы удовлетворят, то будущее дочери будет навсегда запятнано, и Грейс не сможет устроить свою жизнь, перед девочкой закроются все двери. Обе женщины мигом превратятся в изгнанец. Стать вдовой гораздо лучше, нежели оказаться разведенной. От всей мысли графиню пробила дрожь, сердце затопило вина. Нельзя допускать подобных размышлений. Джон — живой человек, он не заслуживает смерти, каким бы он ни был. Внутренне собравшись, леди резко развернулась и направилась навстречу с незнакомцем. Спустившись по парадной широкой лестнице на первый этаж, не обращая внимания на богатство обстановки, на немногочисленных слуг, что-то тихо делающих по дому, пересекла холл. Остановившись у дорогой резной двери, взялась за тяжелую медную ручку. Вдох, выдох. На лице расцвела доброжелательная, но отстраненная полуулыбка и, толкнув дверь, женщина шагнула внутрь. Сидевший на резном диване мужчина тут же поднялся и навстречу. Мэддалин раньше никогда не встречала этого человека. Высокий и худой, в темном сюртуке и узких бриджах заправленные в кожаны, начищенные до зеркального блеска высокие сапоги. Все хорошего качества и пошито на заказ. Зализанные темные волосы и тонкие тараканьи усики придавали образу некое аристократическое благородство. Точнее, гость хотел, чтобы так оно выглядело со стороны. Черные глаза мужчины смотрели на нее оценивающе – Будто графиня — товар на прилавке. Противные морозные мурашки волной прокатились по позвоночнику. Стало еще тревожнее. «О, добрый день!» Наигранно опомнился он. Короткий поклон. «Леди Лерой?» «Добрый день!» «Да, это я. С кем имею честь?» Скинув правую идеально очерченную бровь, Мэдалин и не подумала подходить ближе. «О, простите, Николя Шандон, поверенный барону Мейсона Ригне». Мне бы хотелось поговорить с графом, но, как сказала служанка, его здесь нет, и я имею честь беседовать с вами. Поскольку бегать и искать человека в Бирмингеме в любое время суток задача непростая. Конечно, если вы скажете, где именно находится ваш супруг сейчас... Графиня отрицательно покачала головой. Она знала, но говорить не желала. «Тогда проще все обсудить с вами, а вы уже передадите графу». «Да, конечно, прошу вас». медлен кивнула на Софу, и тогда мужчина занял прежнее место. Присела напротив него. «Я вас слушаю». «Дело в том, что граф Джон взял у моего господина в долг весьма крупную сумму. В расписке указал, что если не сможет расплатиться в срок, то отдаст его светлости сей особняк. Я пришел сюда, чтобы оформить положенные документы». Все внутри Медлен оборвалось. Вот она еще таила надежду, что человек принес добрые вести, как все ее чаяния вмиг были безжалостно растоптаны. Все, что говорил дальше этот человек, она уже не слышала. В ушах зашумело, перед глазами заплясали противные мушки, и отчаянно захотелось хлопнуться в обморок, очнуться и узнать, что все это просто дурной сон. «Леди, леди Лерой, с вами все в порядке?» Встревоженно спросил мистер Шандон, заметив, что женщине стало худо и немудрено. Такие неприятные вести! Особняк-то просто великолепен! Всего в двух кварталах от королевской резиденции, а это очень хорошее местоположение. Поверенный успел оценить богатое убранство и дороговизну висящих на стенах картин и даже гобеленов, давно ушедших именитых мастеров. «Барон будет доволен новым приобретением». «Все в порядке», — выдохнула прекрасная аристократка. Ее голубые глаза внимательно посмотрели на Николя, чего он вдруг смутился. Такая шикарная женщина и досталась этокому дураку. Но свои мысли он, конечно, оставил при себе. «Вот, выпейте воды», — поверенный наполнил стакан и подал графине. Мэддалин сделала несколько маленьких глотков, постепенно приходя в себя и возвращая почти утерянное самообладание. «Благодарю», — выдохнула она, помолчала секунду, собираясь с мыслями, и продолжила. «Дело в том, что этот дом нам не принадлежит». Николас замер в ошеломлении. «Но как?» А вот так, уже полностью успокоившись, по крайней мере, внешне, уверенно заговорила собеседница. «Особняк принадлежит моей родственнице, графине Мэй Нокстед. Я даже не являюсь наследницей всего этого великолепия, уж простите. Когда брали расписку с моего супруга, следовало запросить и подтверждающие документы». «В нашем деле принято доверять высокородным клиентам и не обижать их подобными просьбами», покачал головой мистер Шандон. «Впредь поступайте иначе», — вздохнула леди, поднимаясь и давая понять, что более им говорить не о чем. «Мы не так давно прибыли в Бирмингем, и мало кого тут знаем», — вдруг решил оправдаться он. «Но стараемся придерживаться заведенных ранее правил, и они еще ни разу нас не подводили». «Я всего лишь высказала вам свои мысли», — равнодушно пожала плечами прекрасная леди. «Погодите, леди Лерой, но...» «Ежели граф Джон не вернет долг, то его упекут в долговую тюрьму на несколько лет. Возможно, у вас есть драгоценности, породистые кони, земля». «У нас ничего нет», — гордо приподняв подбородок, по-королевски ответила женщина. «А Джон пусть понесет наказание. Заслужил. Вас проводят. Всего вам хорошего, мистер Шандон». Поверенный растерянно глядел в идеально ровную спину уходящей графини и не мог взять в толк, «Как это? Неужели вот так просто уйдет и даже не станет искать способы спасти супруга? Не расплачется, со слезами умоляя пощадить? Неожиданно!» Медлен вернулась к себе и обессиленно рухнула в кресло. Прижав прохладные трясущиеся ладони к горящим от стыда щекам, прикрыла веки. Она уже знала, что последует за арестом Джона, и ей нужно было приготовиться. Роберт не станет терпеть под боком такую семейку и выставит и ее, и Грейс за порог. Тетушка Мэй не сможет воспрепятствовать сыну не в этот раз.